Солдат и смерть Солдат стоял на воротах у Бога. Бог в то время по земле ходил, и смерть приходила к нему каждый год спрашивать, какой народ морить. Постукала у двери. Солдат пытает, кто тот? Я, прекрасная смерть, и шла к Богу спросить, какой народ морить. Солдат доходит к Богу и говорит. Господи, смерть прекрасная пришла, спрашивает, какой народ морить. Бог сказал, солдат, скажи, чтоб морила маленьких ребят. Он и вздумался. У моих детей маленькие детки есть, поморит их. Пошла, говорит, маленький лесок глажи. Опять гота огладала, лес пришла, стукнулась с ворота. — Солдат, кто пришел? — Прекрасная смерть пришла, спросить у Бога, какой народ морить Старый, самый старый, — приказал Бог. Он вздумал. — Мой батька еще жив. Дедушка жив, она и хморит. — Иди, старая пенья, копай да ломай. Отправил смерть, согнувшись На третий год опять пришла, год отслужившись, стучалась у дверя. Солдат опять, кто там? — Я, прекрасная смерть, пришла, спросить у Бог, какой народ морить? — Середний морить, — сказал Господь. — Ах, что ж это! У меня сыны есть, у сынов сыны есть, повыросли. Солдат все уродует. — Иди, середний лесок, поломай! Пошла, согнувшись. Год отошел, приходит к солдату, постукус Как хотите, доложите до да Бога, чтобы он меня повидал в глаза. — Ну, съел он ее на глаза Богу. — Господи, что ж вы надо мной делаете? И измучили меня чист, что я чуть жива и остался. — Как же так? Что измучилось? Первый год малый леса гладала, хоть тонок был, доломок. Да ломок. Во второй год заставили меня пенье ломать рыть старый и здоровый, третий год заставили средний лес сломать и Бог, — говорит солдату, — что ж ты не так сделал, как я приказывал? Что сделал? У меня большое потомство, она все мое потомство поморила, а я пожалел его, — говорит. Ну вот тебе за провинку. Садись ему. За плечи, чтобы он тебя три года проносил за плечми. Его удалили отворот. Он был солдат разухабистый, сердитый, постарелый, долго служил, нюхал табачок. Вышел за город, шел-шел через речку, мост сел на мост на перила. Тух! Господи, куда мне спешить теперь? Я вдовен, говорит, понемножечку буду уходить да почаще отдыхать. Вынул таботерку, давай нюхать табачок. Смерть захотела узнать, что он делает. Солдат, что ты делаешь? Да вот, захотелось позавтракать. Что это ты кушаешь? Говорит, медок. Дай-ка мне покушать. А вот лезь, доставай сама. Она в таботерку. Он таботерку захлопнул, дай в карман. Вот теперь скоро прохожу три года. Относил три года. Приходит к Богу. Бог увидел солдата. А где ж твоя смерть? При мне, говорит. Выпустил с Она чуть пищит. Значит, удалил его Бог домой и со службы от ворот, что проказничать много стал. Несколько время дома побыл и заболел. Болел и вздумался. Господи, хожь бы меня Господь, уморил пскалей. Бог донесли, что просит солдат, тот смерть, тот посылает смерть. Иди, солдат того, умори. Пришла она уморить. Он кидается руками ногами, плохо стал. Она испугалась, идет к Богу. Испугалась, боюсь, говорит, он меня опять в таботерку усадит. Иди, не бойся, он совсем чуть жив, он тобой не овладеет. Пришла она, он чуть мотается. Крался накралась кралась, кой-как косой. Ножки подрезала, перестал ногами мотать. ну Но что с этим солдатом делать на том свете? Был ад, — отперт. И пытают солдат. Куда ты хошь Куда тебя определить? Привели в рай. Вот тебе, солдат, где место за твою службу всеё. А есть тут водка. Нету, — говорит, — а табак нету, — говорит. Но да так я тут не буду. Так вас дает, строг так подступает. Повели его в ад. Водка есть? Есть, сколько угодно. Вот где мое место, табак. Есть? Есть, — говорит. Вот где мое место. Поворотился он тут по-солдатски, похозяйничал. Тут солдат строго согрозил. Чтоб была мне здесь на постеля, чтоб не кричать, не шуметь. Жил он там день-два, может, и неделю прожил. Те и думают, как бы его выжить отсюда, не то что держать, а как бы выгнать вон. Ниоткуда не бывший солдат-барабанщик попал в ад. Они стали жалиться этому солдату. Как бы выгнать этого грубияна, который не дает им жить там? Если меня с ним выпустите, тогда я выгоню. Вот он успокоился, уклался спать. Этот солдат-барабанщик слушал, слушал, да как ударит в барабан. В поход, в поход, в поход. Прохватился солдат старый. — Что вы такие ски не будили меня? Мне надо в поход. Сгреб свою музыку до саду вон. Отзаперли, его и прогнали саду вон.